Глава пятая Из форта мы выехали плотной группой Меня, как самого уязвимого члена отряда, снова запихнули в центр построения Но на этот раз, помимо хмурых рожей, ноуса и сотоварищей Бок о бок со мной ехал на удивление сговорчивый проводник От которого в плане информации оказалось гораздо больше толку, чем от всех остальных Плантация очень старая, даже древняя. «Их, наверное, начали осваивать одними из первых в Архаде», – сообщил каратель, когда я попросил его в двух словах описать обстановку. «Нека тут всегда было много. Но здешний лес настолько щедр на шек высокого качества, что даже сейчас мы даем в несколько раз больше добычи, чем все остальные. Видите, какие высокие тут деревья и как тесно они стоят?» «В других местах не так?» Сдержанно удивился я, мельком глянув в сторону медленно приближающегося леса, где даже издалека были видны раскидистые, обильно светящиеся в магическом спектре, кроны. Шайковые деревья любят одиночество. Если в обычном лесу прорастет такое семечко, то, считай, на четверть шана в округе все опустеет. Но здесь другое дело. В этих местах много подземных озер, которые в сезон дождей заполняются до краев. И потом долгое время питают деревья влагой. Так что растут они быстрее, живут дольше и дают намного больше шека, чем везде. Их даже искать не надо, они и так на каждом шагу торчат. Я кивнул в сторону ближайшей вырубки, от которой к форту тянулось два узких языка из отдельно стоящих деревьев. А эти вы уже не используете? Используем, если не дается вести добычу дальше. Они уже старые, добывать из них шек долго и неудобно. Но иногда другого выхода не остается, иначе можем вообще смену не закрыть и, соответственно, не сдать ни капли товара. Так что пока эти стволы окончательно не засохнут, срубить их нам никто не даст. Все настолько плохо. Мастер Долл повернулся в седле и внимательно на меня посмотрел. Оглянитесь вокруг, господин Мак. Вы считаете, мы преувеличиваем опасность? Я снова покосился по сторонам, но от карателей, которые, разумеется, прекрасно слышали наш разговор, не донеслось ни единого звука. Размах проблемы неделю назад мне примерно обрисовали. Кое-что мастер Долл тоже успел сообщить. Да и сейчас мы спутники, выглядели так, словно вот-вот ожидали нападения. Тагоры горы расчехлены. То один, то другой обшаривали местность по обе стороны от дороги поисковыми заклинаниями, и это на открытом пространстве, когда до собственно леса было еще топать и топать. При этом перед выходом из форта всем нам настоятельно рекомендовали застегнуться наглухо и надеть перчатки. Более того, слуга, у которого я попросил только сумку и плащ, принес еще и тяжелую кожаную шляпу, старую, потертую, пропитанную шеком, как и остальная амуниция. Да еще и с пришитым сзади длинным лоскутом, который надежно прикрывал шею. Карателям, кстати, тоже такие выдали. Плюс на ноги лошадям надели плотные кожаные бахилы, а сверху набросили тяжелые, почти достающие до земли накидки, защищающие не только спины, но и головы скакунов. Но если местные лошадки к такой экипировке были привычны, то маятка нервничала, недовольно фыркала, мотала башкой, да еще и периодически спотыкалась в непривычке. Маги что ли, ей успокоить?» «Кстати, о магии». «Они вам не помогут», — негромко бросил паренек, когда я машинально проверил оставшийся в кольцах заряд. «Шековые леса вытягивают магию из всего, что окажется рядом. Живое, неживое. Вопрос только в сроках». «Хм, и правда. Мы еще до леса не добрались, а у меня уже заряд заметно просел. Нет, проблема рассеивания имелась и раньше, поэтому испокон веков изобретали способы сберечь магию, создавали специальные накопители, изучались новые материалы». И не зря, потому что обычно потери у артефактов были незначительными. Полная перезарядка, по крайней мере, у моих колец, требовалась не чаще одного раза в месяц. Здесь же я такими темпами уже через пару дней без артефактов останусь. Так, а что с даром? Проверив собственные резервы, я мысленно крякнул. Ну что, проняло? Подметив выражение моего лица, с невеселым смешком поинтересовался мастер Долла. Я же говорил, что не надо вам сюда ехать, господин Мак. В лесу будет только хуже. В этих местах плотность расположения шековых деревьев почти в шесть раз выше, чем везде. Так что они выпьют вас за несколько он, если, конечно, неко не сделает этого раньше. И что, артефакты совсем бесполезны?» Нахмурился я. «Пока доедем до места, они, скорее всего, разрядятся», — кивнул парень. «Хорошие или плохие, сильные или слабые, при таком количестве деревьев магические потери у вашего брата просто колоссальные. Ни один стихийник, а сколько их тут перебывало, несчесть, Долго не выдерживает. Даже если обвешаться накопителями с ног до головы, максимум на что и хватит это на рина. Но ну, может быть, рин полноценной работы. А потом все, можно возвращаться для подзарядки. Рин туда, рин обратно. В общем, наш маг из форта почти не вылезает, а из -за всех артефактов здесь работают только браслеты и тагоры. Но они разряжаются раза в полтора быстрее, чем везде. Хм, то есть проблемы с магией носят глобальный характер. При этом артефакты барьерников справляются с этим лучше других. Я ненадолго задумался, а потом снова спросил. «Случаи магического выгорания были?» «Полного нет», — качнул головой мастер Долла. «Разве что новички сами подставятся или с дуру полезут к деревьям, проверяя собственную устойчивость. Но мы обычно не подпускаем магов к плантациям. Для вас одно прикосновение к дереву означает почти мгновенное истощение. А вот людей подлечить, зарядные пластины наполнить или приборы починить — это да. Поэтому начальство только целителей и артефакторов просит сюда присылать. Но, сами понимаете, желающих занять эту должность немного. Что, во всем Архаде добровольцев не осталось? Вроде как в шутку поинтересовался я. Выходит, что нет, не разделял моего веселья парень. Даже за хорошую плату магов сюда уже не заманишь. Наш только чудом держится, да и то он уже старый, не так давно заявил, что на новую смену, скорее всего, не приедет. Устал он, один, считай, запертый в четырех стенах. Лечить, правда, Ле умеет, зато с артефактами работать у него, к сожалению, плохо получается. На среде рабочих, считай, одни штрафники остались. Если так и дальше дело пойдет, то скоро сюда только каторжников начнут присылать. А вот тогда и начнется веселье. Я кинул мастера Дула оценивающим взглядом. Вот кто бы что ни говорил, а совсем уж серьезно воспринимать его почему-то не получалось. Слишком уж он был молод для той роли, которую для себя выбрал. Хотя, наверное, неспроста начальник форта отправил с нами именно его. Да и та гора за красивые глаза не выдают. Однако даже с учетом этого все же не вязались у меня в голове его возраст и статус карателя, который подразумевал несколько иное отношение не только к чужакам, но и к жизни вообще. Какой-то этот дол был слишком живой, что ли? В отличие от того же Шала, Ноуса и пятерых мордоворотов, которые должны были меня охранять. Может он тут случайно оказался? Или незаслуженно? «Нет», — фыркнул парень, прочитав на моем лице вполне понятный вопрос. «Я контрактник, положенный по договору, срок отработаю и хватит». «Ну да, ну да, был бы ты штрафником, хрен бы тебе кто оружие выдал». «Сколько здесь людей?» — снова спросил я, взглядом измерив расстояние до кромки леса. «Карателей семнадцать, но на данный момент в осталось пятнадцать, включая меня. Простых смертных сорок две души, плюс начальник форта, плюс его заместитель, ну и маг». Вот, собственно, и все население. Сменщики у вас часто бывают? Для простых работников стандартный срок службы — два месяца. Для карателей — максимум полгода. Что и ваших сюда иногда ссылают за провинности. Успехнулся я. Паренек скривился, решив не распространяться на эту скользкую тему. И после этого разговор сам собой вяло. А он через сорок мы, наконец, добрались до границы леса. И я смог получше рассмотреть, что же это такое, знаменитое архадское шековое дерево. «Вы когда-нибудь видели секвою?» Вот и мне вживую не доводилось, но из того, что осталось в памяти от просмотра общеобразовательных каналов, именно к секвоям эти деревья, пожалуй, были ближе всего. Такие же высокие, с мощными стволами по несколько метров в обхвате, с темно серыми местами почти черной корой и густыми зелеными кронами, над которыми подрагивал разноцветный магический ореол. Однако, в отличие от упомянутых секвой шиковые деревья имели множество ветвей, которые спускались почти до самой земли. Сами ветви были густо усеяны треугольными листьями, а местами тесно переплетались между собой, создавая такие древесные заслоны. Благодаря им верхнюю часть дерева можно было рассмотреть только издалека, а вот так вблизи взгляд почти сразу упирался в серо-зелёную гущу, напоминающую живое кольцо, плотно сидящее на огромном стволе. Правда, нижние ветви у встреченных мной великанов были предусмотрительно срублены, поэтому первое полноценное кольцо начиналось в метрах в десяти от земли. Они же шли вбитые в ствол железные скобы. Рядом с которыми виднелись старые местами уже оплывшие, но довольно глубокие насечки, откуда, вероятно, и добывался шек. Когда мы вошли под тень громадных деревьев, небо над нашими головами ощутимо потемнело. Зато воздух стал прохладнее и заметно свежее, словно мы очутились с новом бару. Поймав себя на это мысли, я подспудно ожидал увидеть и сопустующую любому лесу машкару, а также бабочек, старикос и всяких там мотыльков. Однако их, как ни странно, не было, и птицы в ветвях не чирикали и в густой траве никто не шуршал, отчего казалось, что мир вокруг нас несколько нереальный и подозрительно пустой, Причем не только меня посетило это неприятное ощущение. Каратели, как по команде, сдвинулись еще плотнее, ощетинились тагорами и насторожились. «Вы ждете нападения даже здесь?» В полголоса осведомился я, он, напряженно всматривающийся в дереве проводника. Тот, не отрывая взгляд от ближайшей кроны, положил тагор на сгиб локтя и направил дола вверх. Бывает, что нападает прямо от границы, хотя мы каждый день этим маршрутом ходим как минимум дважды утром и вечером. Я проследил за его взглядом и замер. Нека что нападают сверху? Конечно, процедил Дол не отрывая взгляда от шокового дерева, мимо которого как раз проезжал отряд. А вас разве не предупредили? Я метнул раздраженный взгляд в сторону командира, но тот даже ухом не повело. Хотя про то, что опасность исходит от корон, был явно осведомлено, потому что, как и проводник, отправлял свои поисковые сети именно наверх, а не вдоль дороги. Я перешел на сумеречное зрение, но, к сожалению, находясь на этом слое реальности, я видел не дальше, чем поисковые сети. А магическое зрение к моей несказанной досаде для изнанки не было предназначено. Поэтому я ехал в окружении карателей и активно вертел головой, иногда приставал в стременах, напрягаясь до рези в глазах. Но лишь спустя четвертирино смог обнаружить на одном из стволов длинную, толстую, неаккуратно свисающую с нижнего кольца черно-зеленую нить, которая при нашем приближении проворно втянулась наверх и мгновенно исчезла из виду, убравшись на недосягаемую для моего взора высоту. Охренеть не встать! Некое впрямь обитали на деревьях. Ни в подземельях, ни в дорах. Ха -ха, похоже, здесь они приспособились переползать с ветки на ветку и атаковать живых прямо с деревьев. Причем, судя по толщине, щупается тварь, обосновавшаяся наверху, почти не уступала размерам тем неку, которых я с таким упоением бил под сиулей. Но как туша размером с увесистого кабана умудрилась забраться наверх? А главное, как она вообще осмеливалась перемещаться по лесу, когда этой дорогой дважды в день, дважды, ходили вооруженные тагорами и готовые ко всему каратели? И еще вон через десять мы наконец-то добрались до шековой плантации. Ну как плантация... Просто кусок леса с тесно стоящими шиковыми деревьями и аккуратно вырубленной посторонней растительностью. Ни одного кустика или ненужного деревца здесь попросту не было. А вокруг оставшихся исполинов суетилась целая куча народа. Первое, что бросилось мне в глаза, это деревянная платформа на колесах, в которую были впряжены две пары здоровенных тяжеловозов. Размеры платформы имела немаленькие, на ней с легкостью помещались три огромные, плотно закупоренные бочки ростом почти с меня, а четвертую как раз шумом и криками закатывал по мосткам десяток крепких мужиков, которых я грешным делом из-за кожаной одежды и длинных плащей принял сперва за карателей. И только потом заметил, что никакого оружия при них не было. Сами каратели в наличии тоже имелись. Окружив площадку по периметру и расчехлив тагоры, они внимательно следили за деревьями. Причем не только за теми, что стояли поодали, но и за теми, из которых в это время один за другим слезали одеты в толстую кожу добытчики, в руках которых покачивались полные ведра с шекома. Зачем это понадобилось, я понял он через пять, когда спешился, отдал какому-то неприставившемуся индивиду поводье и отошел в сторонку, чтобы иметь возможность оглядеться. Четверо из моих попутчиков тут же материализовались неподалеку, заняв круговой оборону и взяв на прицел ближайшие кроны. А Ноос нашел глазами такого же здоровяка, как он сам, и, получив от Дола подтверждение, что это и есть начальник смены, в сопровождении пары коллег целенаправленно потопал к нему. Тот при виде них нахмурился, а когда обменялся с Ноосом несколькими фразами, вдруг метнул в мою сторону злой взгляд и сказал что-то явно не слишком приятное. Командир сначала согласно кивнул, затем помрачнело, а когда местный начальник закончил свою короткую, но, судя по всему, крайне эмоциональную речь, тоже глянул в мою сторону. Причем так, что если бы у него была возможность воспользоваться Тогором здесь и сейчас, он бы пристрелил меня на месте. Забавно, да? С чего бы вдруг такая любовь? «Магия для Неко — самая лакомая мишень», — в полголоса бросил мастер Дола, внимательно следя за окрестностями. «Ваше появление может спровоцировать их раньше обычного». Я удивленно обернулся. «Что за чушь? Обычно Неко старается держаться от нашего брата подальше». В том числе и потому, что у некоторых из нас есть заклинания, способные их не только обнаружить, но и убить. У нас и все не так, как в столице. Криво усмехнулся проводник, когда мы пересеклись взглядами. Может, для вас это прозвучит дико, но наши некое особенное. и ведут себя совершенно не так, как в других местах. Ваше присутствие действительно представляет угрозу, господин Мак, причем не только для вас, но и для всех остальных. Не зря наш старик смотрит волком. Когда вернемся в форт, он вам точно пару ласковых выскажет. От матегов его удерживать лишь то, что вы артефактор, и у вас очень слабая аура. Так что неко, скорее всего, внимание на вас не обратят. Если, конечно, вы не надумаете поразить их каким-нибудь особо заковыристым заклинанием». Я недоверчиво прищурился. Однако каратель, судя по всему, не шутил. Более того, старик, найдя долог глазами, и впрямь сделал недвусмысленный жест, показывая, что скоро с парня спустит, если что-то пойдет не так. Остальная моя охрана, услышав о причинах, помрачнела еще больше. Ну Но а мастер Ноос, если судить по его закаменевшей физиономии, уже заготовил для меня короткую и сплошнее цензурную речь, которую я непременно услышу, и да мы выберемся в более безопасные места. «К деревьям близко не подходить», — тем временем продолжил инструктаж Долла, то есть мастер Дола, ненадолго превратившийся из компанейского парня в бесстрастного воина и по совместительству наставника. «Ни листьев, ни коры, ни корней ни в коем случае не касаться». «Если упадете, закрывайте лицо, не снимайте перчаток и старайтесь лишний раз не двигаться. Если цапните за ветку или корень голыми пальцами, можете перегореть, поэтому в случае тревоги не зевайте и сразу бегите к повозке. Вознится приказ, гнать вперед, не оглядываясь на отстающих. Если не успеете, ждать никто не будет. К сожалению, для вас, для короля Шека намного важнее, чем те, кто занимается его сбором». Хм, неожиданная информация. Непонятная, требующая переосмысления». Но важное, поэтому спорить я не стала и не пошел изучать плантацию, как изначально планировала. А вместо этого просто отвернулся и, оставшись под прикрытием карателей, принялся более внимательно изучать сравнительно немногочисленные, но внушающие уважение деревья, от которых, судя по поведению карателей, можно было ожидать сюрпризов в любой момент. Рабочих на плантации я насчитал немного много ни мало, а целых двадцать человек». Почти половина того, что имелось в форте, каратели, соответственно, 10, две трети того числа, что остались в строю. Некислая эта плантация приносит шека, если сюда согнались только народу. Причем и каратели, и простые сборщики имели почти одинаковую одежку, различающуюся только цветом. У всех были надежно прикрыты руки, горло и головы. Рабочие даже на лицах носили плотные кожаные повязки, оставляя открытыми только глаза. И это явно не лишняя мера предосторожности, поскольку пропитанная шеком кожа не только защищала от магии, но и, полагая, вполне могла уберечь от убийственного прикосновения Неку. Хотя, конечно, и не гарантировала стопроцентный результат. Само собой, ни в какие неприятности я влезать не планировала. От меня требовалось только собрать информацию. Но в этот момент от Ули пришла целая вереница от дотвращения подробных картинок, и я ненадолго выпал из реальности. Как оказалось, за всеми сегодняшними событиями я едва не забыл, Прямо тут, буквально в нескольких сотнях шагов, находится целых семь прекрасных разведчиков, которые прозревали изнанку не в пример дальше, чем я. Более того, Улиши, тайком крадясь за нами по лесу, уже почти добрались до плантации и не подошли ближе лишь потому, что Ули не позволил. Однако то, что они показали, ввергло меня в состояние, близкое к шоку, а заодно и подтвердило слова проводника о необычном способе охоты местных Неку. Ведь поначалу я думал, что на плантации непосредственно возле нее найдется один-два, ну максимум десяток-другой, неко, которых будут держать в отдалении наведенные на кроны Тагоры. Но их оказались сотни. На каждом дереве, на каждой ветке. Твари здесь развелось столько, что у меня чуть не вырвалось вслух неприличное восклицание. При этом неко были поразительно крупными. Не просто старыми, а древними, толстыми, неповоротливыми и расплывшимися до безобразия, с такими огромными и длинными щупальцами, что порой и те с верхушки легко доставали до нижнего кольца. Весь мой предыдущий опыт подсказывал, что в условиях жесткой конкуренции взрослые Неко активно проповедовали каннибализм и при малейшей возможности избавлялись от менее расторопных соседей. Но здесь Неко сидели в буквальном смысле друг у друга на головах, где покрупнее, где помельче, И никто, ни одна из тварей не испытывала от этого неудобств. Более того, они, по-видимому, и не конкурировали вовсе. Находясь в недосягаемости от тагоров, они жили здесь вольготно и, похоже, уже давно. Никуда не уползали, не распихивали локтями соседей. А время от времени только переваливались сбоку на бок, меняя положение тела. И тот факт, что они вообще-то сидели на дереве, которое между нами, говоря, на изнанке должно быть нематериальным, абсолютно никого не смущало. Более того, по моей просьбе, первый попытался дотронуться до ближайшего дерева, и, не сказано, удивил меня тем, что у него это прекрасно получилось. Структура коры оказалась плотной и совсем не похожей на то, что я встречал раньше. А когда малыш ее лизнул, то мы с Улей вместе опешили, обнаружив, что в ее состав входит приличное количество железа. Черт возьми! Хотя даже это не объясняло поведение Неко, и тот факт, что они, находясь в столь тесном соседстве, Напрочь отказывались жрать друг друга их жили одной большой колонией, располшись далеко за пределы плантации и, по сути, подмяв под себя весь окрестный лес. Похоже, что-то в этот момент все таки отразилось на моем лице, потому что мастер Дола вдруг обернулся и насмешливо прищурился. — Что-то вы видели, господин Мак? Я прокашлялся, пока даже не представляю, что можно с этим поделать. — Да, пожалуй. Скажите, мастер долла некого обычно нападает поодиночке? «Шутите?» — скривился парень. «Атакуют толпой всегда, бросают в ней щупальца, опутывают ими жертву и тут же высасывают. Одежда позволяет там выиграть несколько тин, пока они не найдут открытые участки тела. Но если заберутся внутрь — всё. Даже если рядом стоять, то вытащить человека живым почти невозможно. Приходится палить прямо по щупальцам. Но ну, твари специально пускают отростки по стволу. Между выступами коры, внутри трещины или рядом с насечками — Пережечь при этом не задеть деревья невозможно, он зло спр ⁇ А наверху этих уродов не достать, слишком высоко. Они же вниз только щепыться обычно спускают, а сами не ни. Если же тварь только ранить, то скоро она отрастет новые лапы. А чтобы ее достать, надо рубить ветки, освобождать пространство, потом вбивать скобы выше и лезть туда самим, по пути сжигая все, что подвернется под руку. Но этого вы как раз сделать не можете, нахмурился я. Шековые деревья национальное достояние за гибели каждого из них король с вас потом спросит. И «Именно. В прошлом году, говорят твари, целую команду добытчиков укокошили. Каратели обозлились и сожгли их на месте вместе с деревом. Так им потом такой счет за порчу королевского имущества выставили, что парни до сих пор отрабатывают. Да и остальные теперь сто раз подумают, прежде чем куда-то пальнуть. А стоит ли оно того? У нас, считай, руки связаны, поэтому мы проигрываем эту войну». Я снова глянул на картинку Атули и вынужденно согласился. Все верно, чтобы очистить этот лес от Неко, надо было выжечь в нем все деревья дотла. Но поскольку ни один чиновник не даст на это добро, то люди так и будут умирать. Во имя баснословной прибыли, которые сильные мира сего имеют с этих проклятых плантаций. И все же кое-что меня продолжало беспокоить. «Почему здесь нет зверя?» «Да откуда ему взяться?» Снова сплюнул Дола. Тут столько неко, что ни одна нормальная животина сюда не сунется. Говорят, иногда еще птицы рискуют селиться на окраинах, но я за полгода ни одной не видел. Но ну, еще норы захаживают, но они стараются к деревьям не приближаться, ибо даже для них это верная смерть. Вот оно что. Я на мгновение прикрыл глаза. Если деревья способны аккумулировать в себе магию, а неко каким-то образом научились ее поглощать то тогда становится объяснимой пустой лес и обелень неко, и их подозрительная миролюбивость. Да и в самом деле, чего им делить? Еды хватает. Ни животину так человека выпьют, ни человека так прямо из дерева энергию вытащат. На первый взгляд мысль, конечно, казалась безумной, но ничем иным такое количество мертвых душ в лишённом живности лесу было не объяснить. Если я прав, то неко даже спускаться с насиженного места было обязательно. Сиди себе и сиди, как на перемычке. Жри, как говорится, в три горла и время от времени отмахивайся от карателей, если те подойдут слишком близко». Оли, пусть первый прогуляется по округе и понаблюдает за тварями», велел я, приняв к сведению новую информацию. «Охотиться на них специально не надо. В не забираться. Атаковать, только если сами нарвутся. Присмотритесь к ним. Меня интересуют процесс их взаимодействия с деревьями и способы поглощения магии. Понятно?» Малыш ответил, что все передаст. В этот момент меня отвлекли. «Внимание!» — внезапно разнесся по лесу зычный голос того здоровяка, с которым недавно беседовал мастер Ноос. «Всем рабочим срочно покинуть площадку! Всем карателям занять строй! Нека зашевелились!» Твою ж мать!» — полголоса выргулся Дол, а следом за ним сцедил сквозь зубы проклятие мастер Шеза. «Лес Сарата, немедленно уходите! И не вздумайте здесь магичить!» «Да чем я тебе магичить буду? У меня зарядов койцев почти не осталось!» Мейком подумал я в сопровождении резко подобравшейся охраны, споро двинувшись к лошадям и к повозке, к которой уже на всех парах мчались, побросав ведра и инструменты рабочие. Нет, а некую я не боялся, но убивать их на глазах у карателей было бы опрометчиво, поэтому я собирался честно свалить и издалека понаблюдать за тем, что будет дальше. И я бы действительно ушел без боя. Более того, и дальше продолжал бы старательно прикидываться валенком, но тут пространство вокруг меня внезапно окрасилось яркими зелеными сполохами, «Небо над головой почернело, откуда-то сверху рухнул темно-зеленый занавес, окруживший нас со всех сторон и надежно отрезавший все пути к отступлению. Бегущий прямо передо мной Шез, у которого буквально за миг до этого погасло поисковое заклинание, на полном ходу влетел в эту неприятно мерцающую гадость и, влипнув в нее, словно муха в паутину, с приглашенным вздохом замера. Щупальца тут же встрепенулись и молниеносно окружили неосторожную жертву со всех сторон. Целый их сон облепил лицо Каратели. Еще больше нырнули под воротник, в рукава и даже в сапоги, причем с такой скоростью, что ноги у Шеза сразу подогнулись. Взгляд помотнел, голова безвольно обвисла, разжавшиеся пальцы выронили бесполезные тагор, и буквально за миг полной силы и абсолютно здоровый мужик превратился в безвольную, совершенно безопасную марионетку с пустыми глазами. Еще через миг его аура погасла, тем самым подтверждая слова Дола об опасности засевших наверху неку. После чего уже мертвое тело медленно завалилось на землю. А сам Шез не успел ни выстрелить, ни понять, что именно с ним произошло. А вот остальным карателям времени хватило. Быстро сориентировавшись, одни одновременно остановились и, развернувшись, жахнули по многочисленным щупальцам истогоров. Слепую, естественно, поскольку времени на поисковые заклинания уже не осталось. И лишь спустя пару ударов сердца кто-то, кажется, лоттон. Все же сумел активировать браслет, после чего начал давать команды, и стрельба стала более прицельной. Меня в это же время кто-то предусмотрительно дернул за ворот, чтобы следом за шезом не влетел в поразительно грамотно устроенную ловушку. На пару мир вокруг меня заполыхал и загорелся так, что глазами стало больно. Зато под школьным огнем карателей окружившая нас живая завеса дрогнула и болезненно изогнулась. Но как только она отдернулась, и земля под нашими ногами дрогнула, после чего на плантации раздался оглушительный взрыв. «Стоящие рядом со мной люди беспокойно обернулись, разворачивая оружие в сторону новой напасти, а я растерянно замер, будучи не в силах поверить, что действительно это вижу».